Глава 2. Сад богов. В коронации Вида был заинтересован каждый игрок на севере. В море в настоящее время были миллионы людей, но не было никакой торжественности. Стало известно, что в отличие от ослепительной коронации Бадырея из гильдии Гермес в королевстве Хейвен, Вид провёл коронацию, потратив 30 золотых. Он тратил миллионы золотых на великие здания, а его собственная коронация стоила только 30 золотых. Это, кажется, что был коронован сказочный король. Я, yeah. они такие разные. А он не тратит много денег на мероприятия, потому что заботится о жителях. Деревня будет процветать с таким королём. Я знал это. Хоть реальные намерения Виида были отличны, слава о нём как о великом правителе распространялась всё больше и больше. Виит решил, что скульптура будет называться Сад богов. Помимо скульптур были посажены деревья и цветы. Если бы там были одни только скульптуры, то они смотрелись бы серотливо. Многие люди работали над скульптурами, садом и зданиями, так что это было похоже на крупный бизнес. Для того, чтобы поднять близость с природой, виду было необходимо выращивать цветы и деревья. Однако не было никакого смысла в том, чтобы сажать лесные деревья в горах. Растения, посаженные на скалах и камнях, просто умерли бы. Для того, чтобы они могли расти в этой бесплодной пустыне, через каналы из реки была подведена вода. Этот проект, который требовал огромных затрат и эксплуатации трудящихся. О, давайте сделаем короткую передышку. Я думаю, что могу пройти ещё немного. Разве ты не слышал? Рамома умер сегодня утром, держа камень. Сделай теперь перерыв. Ха, неудивительно, что я его сегодня не видел. Также были смерти среди новичков, которые переносили тяжести. Только 3 скульптуры были завершены, но это уже стало важным местом паломничества для священников и паладинов. Стат веры очень важен, ведь он увеличивает святые, магические и боевые навыки. Те, кто истово молится в саду богов, могут получить больше специальных бонусов. Вид действительно думает о священниках и паладинах. Да, он действительно делает очень много для наших классов. Вид думал не только об этих классах. В королевстве Артон нет бесполезного расизма или дискриминации по классам. не имеет значения, начал человек игру на севере или пришёл с центрального континента. Любой, кто платил налоги, мог рассчитывать на справедливое отношение. Не было неожиданностью, что сад богов стал известным в интернете. Видео и скриншоты строительства размещались на форуме Королевской дороги и были популярны среди игроков. Информация также поступала через КМС медиа и CityS медиа. Новые скульптуры в море Масштаб превосходит все ожидания. Священники из центральных, восточных, западных и южных регионов континента отправились в экспедицию к морю. Это увеличивает веру. Вы должны прийти и посмотреть. Священник – это класс, востребованный в первую очередь для охоты с группой. Священники благословляли, читали закрепления защиты и исцеления. что могло упередить группу от смерти в критические моменты. Поэтому среди священников существовала конкуренция, и было важно, сколько здоровья они могли восстановить с помощью магии Зара. Люди, способные восстановить воину 1730 пунктов жизни, были более популярны, чем те, кто мог восстановить только 1500 здоровья. Работа священника была в поддержке охоты, поэтому они должны были быть уверены в себе. Мора была довольно далеко от центрального континента, но священники думали, что это стоило того, и приступили к малоуничительству. Игроки, класс которых был связан с верой, массово пребывали в Мору. Приезжали на лошадях, в экипажах, приплывали на торговых кораблях. Идём охотиться в Падемели. Я священник. Вы имеете возможность получить лечение от священника более 200 уровня. Мне достаточно половины доли от добычи. Я священник. Войду в партию без лишних вопросов. Пожалуйста, укажите ваши условия. На центральном континенте стало трудно найти хороших священников. Дошло до того, что в некоторых областях священники стали требовать плату за присоединение к группе. 14-й этап квеста закончен. Бадырий продвинулся дальше большинства людей в прохождении квеста на мастера класса. Ему было поручено бороться с монстрами-каннибалами Каджанка. То, как он получал задания, передавалось в прямом эфире каждой из станций. Видеобитвы имели лучшие рейтинги аудитории для своего интервала времени. Все хвалили его силу И мастерство. Как он может так бороться? Это удивительно, как часто он попадает по уязвимым точкам. Он близок к совершенству. Если есть бог, то он будет бороться точно так же. Кажется, нет никого, кто способен бороться так, как Бадерий. Бадерий обладал популярностью, как глава гильдии Гермес, но самым популярным было его видео с видом Сам Бодырий также пересматривал своё сражение с Виидом. Его навыки атаки происходят от умения его тела. Яростные атаки Виида не были отражены. Бодырий, используя хираимскую технику фехтования, мог сделать максимум 6 ударов подряд. На фоне королевской гвардии это было невероятное достижение. Но Вииду в битве с убийцами удалось нанести 16 атак подряд. Бадырей был просто потрясён его движениями. Как это может быть? Он нашёл другие видео с боями Виида. Он ошеломляет монстров своим боевым духом и атакует, пока они колеблются. После того, как он начинает атаковать монстров, он постоянно нападает, не давая возможности для контратак. Когда он окружён со всех сторон, то сознательно провоцирует врага, чтобы создать разрыв, а затем атаковать монстров со спины. Ему удаётся выкручиваться, даже когда его окружают со всех сторон. Так что он должен быть знаком с боевым искусствами. Где он приобрёл такой боевой опыт? Повторить стиль Атак Вида против Костяного дракона было действительно трудно. Просто для того, чтобы атаковать Костяного дракона в небе, требуется много смелости. Большинство игроков, здраво рассудив, решили бы атаковать с дальней дистанции. Тем не менее, Вид сел на виверну и сражался с костяным драконом в воздухе. Разве его поведение не показывает, что его мастерство и уровень достаточно высок? Когда Виид был лечом-шеяром или орком, или когда он командовал темными эльфами, в конце концов он всегда добивался успеха. Он был экспертом в поиске и повреждении слабых мест противника. Чем больше Бадырей смотрел бои с Виидом, тем больше он понимал, насколько удивительно это было». Если не использовать навыки, снаряжение и выровнять уровень, смог бы я выиграть у него бой на мячах один на один? Вид был очень быстр. Но скорость батарея также увеличивается благодаря различным благословениям. Он также ехал на лучшей лошади – рендулин. Если учитывать разницу в скорости реакций и набора навыков, вид и батарей были примерно равны. Однако вид был тем, что перехватывал инициативу. Он шёл трудным путём, а такое слабые точки много раз подряд, и частые и нерегулярные смены ритма. Движение мяча вида было похоже на поток быстрый, быстрый, медленный, быстрый, сильный, медленный, сильный, быстрый, сильный. Атаки были словно буря. Тело покрывалось кровью, и противник приходил в замешательство, пытаясь угнаться за Виитом. Он изменял ритм атак таким образом, что казалось, что ты борешься с несколькими различными людьми. Те, кто боролся с Виитом непосредственно, не могли всего этого понять. Для этого нужно было смотреть со стороны. Ботырей обладал секретными навыками меча, но он всё равно оказался побитым. За обрезком и гламуром пряталась агрессия. Разрушительное поведение вызывало озноб внизу спины. Мне повезло, что его сила атаки слабее, иначе это было бы очень опасно. Он знал, что своими атаками Виит не наносил больших повреждений, что давало возможность Ботырею мощно контратаковать. Что происходит, когда он так атакует монстров? Бадырени никогда не думал о чужих боевых стилях. Его метод охоты заключался в том, чтобы эффективно распределить манну, поддерживать разумный баланс и сеять хаос своими навыками. Но используемый видом стиль боя был на ступень выше. Он наслаждался боем и вкладывал в него всего себя. Это стоило того, чтобы попробовать. Охота стала более увлекательной. Бадерий понял, чего ему не хватает, и это нашло отражение в его квесте на мастера класса. Каждый раз, когда он боролся с монстрами или другими рыцарями, было несложно определить слабые стороны противника, основываясь на боевом стиле виида. Я должен практиковать поражать одну точку снова и снова. Быстрее! Три вагона с красными камнями здесь. Перенесите это отсюда туда. Люди заполнили стройплощадку сада богов. Место для храма было определено. Фундамент закончен, и сам храм скоро будет построен. Как ожидалось, это действительно интересно. Множество строителей на самом деле работают вместе. Виит с гордостью наблюдал за трудящимися на стройке. Это был вкус власти. Темп их работы при рытье и переноске по своей быстроте превосходил все ожидания. Если так пойдёт, то другие части сада богов будут закончены до скульптур. Виит делал статую бога, которого он видел в Ратцебурге. В том случае, когда бог был забыт в мире, новая религия могла родиться после завершения статуи. Когда другие скульпторы освоились с работами, дело пошло быстрее. Виит оставил нижние части скульптуры им, концентрируясь на более трудных частях. Шанс на участие в создании богов не придёт снова. Да, мы можем получить многое, участвуя в работе. Ученики стали мотивированы и стали трудиться усерднее. Ах! Иногда скульпторы пренебрегали страховкой и не завязывали правильно свои верёвки, в результате чего падали и умирали. Однако скульпторы всё равно трудились с гордостью. Работа с видом поднимала вторичную статистику, ремесленное мастерство и приносила скульпторам известность. Поэтому они с радостью остались работать на всю ночь. К тому времени, как 4 скульптуры были завершены, сотни тысяч игроков помогали каждый день. Когда 6 скульптур были завершены, материалы были собраны с большим избытком так, что они просто заполнили всю площадь. Эльфы пришли и посадили различные цветы для каждого из богов. К тому времени, как 10 скульптур были завершены, были открыты дороги к морю. Работа продвигалась пугающими темпами из-за толпы участвующих. Буквально вчера я был на этой горе. Мы все переехали во второй половине дня. Кажется, форма озера изменилась. Если вы посмотрите на это с воздуха, кажется, оно сейчас разрушится. Люди были обеспокоены тем, что местность могла сильно измениться из-за строительства. Как только основа сада богов была завершена, люди бросились устанавливать столбы и внешние украшения для храма. Стены содержали изображения богов, которых воял Виит Что со богом, и ведь ним делают на этот раз? Бог путешествий и времени, Туроче. Кто это? Ну, я деснаю. Вот опять появился неизвестный до сих пор бог. Недавно авантюристам и учёным были даны квесты. Их попросили, чтобы они что-нибудь узнали о Туроче. Если ведь создавал новую скульптуру, то авантюристы должны были получить информацию о новом боге. Для них создавались соответствующие задания. О, эти слова относятся к урочи. В каждую библиотеку будет направлен запрос на поиски описания. После того, как информация об уроче будет обнаружена, всплывёт окно завершения квест Рождение бога, тогда приведёт к другим квестам. Тфу, вкус пива просто убийственный. Что я должен делать дальше? Вы уже завершили запрос Агестии? Да, это было не трудно, поэтому я закончил его прямо сразу. Для вантуристов в море снова настала жаркая пора. Статуй в саду богов было всё больше, и они влияли на местную политику. Были созданы новые типы заданий и религиозные награды. священники и клирики кричали от радости, а вотуристи отправлялись в путь для выполнения запросов. Между тем, архитекторы получали навыки от строительства храма. Вот этот храм слишком простой. Мы должны рассмотреть атрибуты богини Гестии. Гномам должно быть в нём удобно. Храм не продаёт пиво? Хмм. Бизнес, похоже, будет идти хорошо. Но это не лучший вариант. Нужно оставить место в середине алтаря для служения священного огня. Нужно установить маленькие стулья для комфорта карликов. Благодаря речи Вида и в результате созданных скульптур возведение храма заинтересовало толпу народа. Он должен был быть построен надёжно, чтобы не рухнуть в течение длительного времени. Архитекторы, которые создавали здания, приобретали много славы и профессионального мастерства. Они показали различные навыки и сделали красивые здания благодаря помощи толпы. Королевство Арпан было богатым благодаря морю, но сад богов потрёплял накопленные средства. Однако жители не беспокоились о таких вещах. Не увеличилось ли число игроков за эти дни? Да, это неудивительно, что много людей начинают игру в королевстве Арпан. Это не только из-за новичков. Люди стекаются сюда каждый день со всего центрального континента. А, да, на самом деле, товары продаются на площади. Люди покупают очень дорогие магические вещи прямо сейчас. Основным источником увеличения числа игроков были священники и люди, связанные с ними класов, которые пришли, чтобы увидеться с богов. Некоторые пришли в одиночку, но чаще всего люди приходили в мору вместе с друзьями. Это Север. Я слышал, что есть много квестов здесь, так что мы пришли к приключениям. Давайте исследовать Подземелья. Священники и паладины не имели намерения уходить, пока сад богов не был полностью завершён. Поскольку число людей, живущих у моря, возросло, они боролись со многими монстрами, выполняя различные задания. Они также возвращались в Мору из-за прекрасного искусства и выступлений бардов. Люди, пришедшие с центрального континента, платили налоги в королевстве Арпен, что покрывало затраты на строительство сада богов. Священники даже делали подношения богам, что тоже шло на покрытие строительных расходов. Те, кто начали в море, тоже вкладывали в общий котёл одновременно со священниками и паладинами центрального континента. Если внести свой вклад, то это помогло бы стать высокопоставленным священником новой религии. Ви также вырезал подобие бога орков и бога варваров. Цынь, религия орков появилась, амбиции и культура орков будут расти. Цынь, религия варваров появилась. Если они будут приходить в храм, то это даст им большую силу. Расположение жителей королевства Арпан возросло. Гордость жителей и игроков королевства Арпан росла каждый раз, как новая скульптура была завершена. Сад богов приносил постоянное благословение всем жителям севера. Те же, кто принимал участие в превращении пустыря в сад богов, получил известность и славу. Королевство было непревзойдённым. Культура развивалась изо дня в день. Вид провёл 3 месяца по время Версальского континента, делая скульптуры. Это была утомительная и тяжёлая работа, но он черпал силы, наблюдая за игроками внизу. Население растёт, я буду зарабатывать на их налогах в будущем. Когда он делал великие здания, они ощущались как бездонная яма для денег. Но теперь они стали удивительной особенностью уморы. Я должен убедиться, что население королевства Арпен продолжает увеличиваться и что они не станут уходить в другие места. Они должны оставаться в этом царстве и платить мне налоги на протяжении всей своей жизни. Поэтому большая общественная работа, такая как сад богов, была необходима. Это было похоже на расглядывание интерьеров в магазинах, ведь их специально разрабатывают, чтобы они побуждали людей войти и купить что-нибудь. Даже если позже человек станет жалеть об этом, он не сможет вернуть потраченные деньги. Вид не мог быть жадным в своих инвестициях, чтобы позже собирать деньги с жителей. Он должен выглядеть дорого. Позже я могу поднять налоги. Также я могу сдирать деньги с туристов. Архитектура была полезна, чтобы увеличить славу города, но он не планировал делать сад богов больше необходимого. Ратцебург был важным местом, где боги впервые вошли в мир. Множество людей верило в тех богов, но они были забыты. Учитывая религиозное и историческое значение, теперь самое лучшее время для создания этих скульптур. Вит должен был завершить их раньше, чем другие скульпторы и художники смогут найти Ратцебург и сообщить об этом миру. Бизнес требует выбора подходящего момента. Вит использовал свои навыки и веру жителей, чтобы создать прекрасные скульптуры. Рост скульптурного мастерства на восьмом высшем уровне был очень медленный. Я убедился в этом. Дело о скульптуре. Скульптурное мастерство Вида в настоящее время было на продвинутом 8 уровне. Пока он создал 11 скульптур и приобрёл 27% опыта в скульптурном мастерстве, он также повысил свою статистику за создание работ с исторической и религиозной ценностью. Вид также получил благословение богов, и его ремесло кулинария, рыбалка и шитьё тоже немного повысились. так как этим богам больше не поклонялись, то их появление будет иметь тот или иной эффект на континенте, в зависимости от того, что это за бог. Не будет преувеличением сказать, что вид послужил причиной грандиозного события. Он взял ещё одну высоту на пути к мастеру-скульптору. Я не знаю, смогу ли я сделать такие дорогие скульптуры снова, если они будут уничтожены. Вигит хотел идти сражаться, но он не прекращал своей утомительной работы. Божественная рыцарская броня, сделанная из гели, это было снаряжение, получившее благословение богов. В зависимости от этого добавлялись опции, связанные с верой. Показатель защиты также увеличивался, если он наденет эту броню, то сражаться станет легче. Поэтому пока он должен был ежедневно делать скульптуры. Громкий крик раздавался с земли каждый раз, когда Виит завершал очередную скульптуру бога. Большая толпа ждала, и это было особенно важно для тех, кто участвовал в создании скульптуры. Он должен был сделать живот скульптуры для будущего королевства Арпан. Это должно быть трудно, мастер. Он использовал крылья света и верёвки, чтобы вырезать плечи скульптуры. Он потихоньку обрабатывал камень даже ночью в лунном и звёздном свете. Другие люди весело охотятся и участвуют в приключениях. Вид завидовал им, до сих пор называя себя дураком. Вместо спокойной жизни он выбрал трудную долю скульптора. Он жил тяжёлой жизнью, съедая ячменный хлеб, мокрый от слёз, но у него было чувство выполненного долга, сделанной работы, когда он приносил людям радость своим трудом. Ведь среди этих радующихся людей не было ни одного, кому бы не приходилось тяжело работать в жизни. Налоги это поможет увеличить налоги в будущем. Вит работал над скульптурой ночью, когда к нему пришёл посетитель. Он подлетел к Вииду на большой птице. Виид, давно не виделись! Гном-кузнец Герман. Он владел кузницей около кузницы Гести и по случаю делал доспехи и мечи на заказ. За его работами была огромная очередь. Виид приветствовал его с радостью. Здравствуйте! Я слышал, вы поселились в море. Как вы поживаете? Мора действительно красивый город. Я сожалею, что не пришёл сюда из Куроса раньше. Кстати говоря, о церемонии прощания в Куроса. Вит не видел Германа после того, как сбежал с прощальной церемонии в Куроса. Церемония прощания? Ха, это было так давно, я уже и не помню. А что такое? Ну, в последний день, когда вы оставили Куроса, А, ладно, это небольшая проблема. Герман решил не говорить об этом больше. Он зарабатывал много денег, будучи гномом-кузнецом, поэтому он решил не мелочиться. Кроме того, церемония прощания была обычаем, созданным для гномов, а не для игроков. Будет лучше тут уступить. Он не знал, как отреагирует Виит. Так как был на слышен, что он может ученить насилие, если пытаться получить с него деньги. У Вида была спокойная улыбка на лице. Большая часть умственной усталости от работы над скульптурами улетучилась. Вы пришли сюда, чтобы получить моё разрешение на создание кузнечной улицы возле кузницы Гести, подобно холму художника. Герман и другие гномы, которые пришли с ним из Куросса, хотели создать улицу Кузнецов, так как они поселились в море. Они мечтали иметь в городе место, где можно будет продавать качественное оружие и доспехи. Кузницу, окружат кузнецы, которые будут жить и работать вместе. Они будут помогать друг другу. Для городского развития хорошо иметь цех, специализирующийся на работе с металлом. Иметь место с множеством ресторанов было хорошо. Это привлекало больше игроков и увеличивало торговлю. Герман хотел активно участвовать в развитии города, ведя кузнецов. Кузнецы внесут больше вклад в мору по сравнению с другими классами. По мнению всех, Мор, ставшая теперь столицей королевства Арпан, может потягаться с другими городами на Версальском континенте, и её потенциал станет бесконечен, как только сад богов будет завершён. Герман мечтал сделать Мор лучшим городом на континенте в далёком будущем. И это не было просто заблуждением. Уже прямо сейчас это место было раем для игроков. Вит снова тепло улыбнулся. "О, я и сам планировал сделать так. Кузнецы получают много уважения и могут носить отличное оборудование других профессий. Мне очень нравится увеличение числа кузнецов. У кузнецов платят намного налога. Вит мечтал о кузнецах." Кузнецы в море создавали бы такие отличные мечи и доспехи, что стали бы лучшими на всём континенте. Люди будут специально приезжать, чтобы купить себе снаряжение, и налоговые поступления увеличатся. А, спасибо за понимание. Конечно, мне очень нравятся кузнецы. Я всячески буду поддерживать кузнецов. Слово эксплуатация было написано на лбу у Виита. Если будет сосно на улица Кузнецов, то больше людей придёт в Мору. Не было бы недостатка в клиентах, которые обеспечили бы развитие самих кузнецов. В настоящее время на севере было много игроков высокого уровня, и все они стекались в Мору. Это было хорошей средой для роста начинающих кузнецов, а клиенты могли бы приобрести снаряжение от таких кузнецов, как Герман. Но в долгосрочной перспективе необходимо было обеспечить достаточное количество железа. У Коломоры был железный рудник, но количество и качество руды не дотягивало до нужного уровня. Уровень этого рудника был низкий. Он даже в половину не был так хорош, как железная шахта Мейлбург. На текущий момент недостаток материала восполнялся за счёт переплавки старого оружия из империи Нифельгейм. Начинающие кузнецы научились переплавлять ржавое оружие. Кузнецы также покупали железо из шахт, принадлежащих другим деревням северного региона. Объём закупок был настолько большим, что деревни получали большую прибыль от этих шахт. К счастью, в окрестностях крепости Варка были крутые горы, которые наверняка содержали крупные залежи руды. Гномы также говорили о брошенных серебряных и стальных шахтах. У виида были элиансы. которые могли работать на рудниках, в то время как игроки и солдаты из крепости Варка могли позаботиться о монстрах. Я буду продолжать поддерживать кузнецов во многих отношениях. Спасибо. Учитывая вашу поддержку художников, я зря беспокоился. На самом деле Невит начал поддерживать художников, но слухи о нём распространились благодаря действиям старосты. Молва о поддержке Виида художественных и производственных профессий распространилась по всему континенту, и люди хвалили его. От счастья из-за этого жители королевства Арпн были так лояльны к Вииду, Теперь люди приходили на север с центрального континента. Взамен я хочу попросить вас кое-что сделать. А? Что именно? Дело было в создании скульптуры, где помощь Германа была просто необходима, где того, чтобы по-настоящему выразить бога, в скульптуре необходимо было оружие. Было бы хорошо, если бы в этом поучаствовал Куснец. Если изготовить большое оружие, оно будет слишком тяжелым, и под его весом скульптура может сломаться. Несмотря на то, что скульптурные и ремесленные навыки Виида были высокими, если необходимо было сделать гигантский стальной меч, который скульптура держит над своей головой, он, естественно, разрушил бы скульптуру. Виид хотел, чтобы Герман сделал оружие. большое пустотелое оружие, которое будет иметь минимальный вес. Так. Вы хотите, чтобы я изготовил оружие для скульптуры, а затем сосредоточился на качестве? Ха, это новый вызов. Вот это так интересно. Что ж, давайте работать вместе. На самом деле, Герман был благодарен за возможность участвовать в работе Вида. Он решил сделать бронзовое оружие для скульптуры. Герман спросил у Вида одну вещь. У меня есть материал с особым качеством. Если у меня есть некоторое количество, вы сможете с ним работать? Он: "Да, я думаю, что смогу". Тогда я там вам это. Примите это как оплату. Зин, слиток тьмы был приобретён. Дорогоценность поглощение крови была приобретена железа тьмы. Прочность 9 из 9. Окончательный кузнечный материал. Некромант, используя железную руду, получил проклятый металл. Изготовленное оружие даст нежити увеличение характеристик и усиление атрибута тьмы. Снизится уязвимость к святой магии благодаря заклинанию защиты. Кузнечный материал первого класса. Дорога ценность поглощения крови. Прочность 7 из 7. Окончательный кузнечный материал. драгоценный камень, который стал причиной войны между королевствами Майсен и Абердин. В конце концов драгоценный камень достался королевству Абердин, но три королевы встретили трагическую смерть, и их кровь была рассеяна. Драгоценный камень не был обработан, но даже так он приносит несчастье тем, кто имеет с ним дело. Кузнечный материал первого класса. Опций Эффект навыков, связанных с кровью, будет увеличен. Стат удачи уменьшится на 13, когда вы обработаете его. Шарм увеличится на 7. Особые умения могут быть приобретены. Вид взял предметы и направился в кузницу Гести. Я должен сделать это немедленно. Он отложил работу над скульптурами и провёл целый день в кузнице Гести. Он мог работать с драгоценными камнями, так что обработка камня и железа тьмы не было проблемой. Я не должен потерять меч снова. Вид расплавил слиток тьмы в кузнице Гестии, закалил его охлаждённый водой и пилил его молотом. Новый меч родился. Меч тьмы. Прочность 145 и 145. Атака 96. Р 137. Кованный меч, содержащий редкое проклятие некроманта. Он увеличивает характеристики нежити, эффект тем больше, чем выше её ранг. Он имеет грубый вид. Этот подходящий нежити устрашающий меч. Это работа талантливого кузнеца. Ограничение: нежить, только рыцари смерти. Уровень 465. Не ташно быть никакой морали или веры. Опции Атрибут тьмы увеличивается на 37%. Можно использовать как проклятие некроманта, как глаз ненависти и опустошения. Сила плюс 12, ловкость плюс 26. Когда вы командуете нежитью, ваша мощь увеличивается дополнительно на 13%. Ослабляет воздействие святой магии. Ваш кузнечный навык достиг 10 среднего уровня и перешел на высший уровень. Ваше умение осуществляется обрабатывать материал увеличилась. Вы можете дополнительно повысить характеристики мечей и доспехов. Для этого потребуются специальные материалы. Ваша дружба с гномами увеличилась. Они будут уважать вас как друга расы Эффект контроля температуры очага возрос на 31%. Вы можете вызвать пламя очень высокой температуры. Расход же в учете снижен наполовину, когда вы куёте Ограничение на ношение всего снаряжения уменьшается на 4%. Все характеристики увеличены на 20 пунктов. Ваша слава увеличивается на 130 из-за изготовления специального оружия для нежити. Средний уровень кузнечного навыка виида поднялся до высшего уровня сразу по завершению меча тьмы. В конце концов, его огромные усилия окупились. Рост мастерства в результате использования мифрила и гелия для создания божественного рыцарского доспеха тоже помог. Ха! Это тот момент, которого я ждал. Наконец-таки он наступил. Вид усовершенствовал всё своё снаряжение. Демонический меч был усилен ещё немного, как и его пашественное рыцарское броня. Для того, чтобы поднять защиту Мифрила, ещё немного Вид вписал на броне сложный узор, чтобы остановить атаки противника. Это не могло сравниться с тем, если бы он сделал броню сразу, находясь на высшем уровне кузнечного мастерства. Но это всё равно немного улучшило броню. На самом деле было совершенно невозможно изготавливать новое снаряжение каждый раз, когда повышался уровень мастерства. Что ж, этот меч мы неплох. Свойство материала привели к созданию меча, который был толще и тяжелее, чем обычные мечи. Благодаря этому его атака была хороша. Винд достал нож и принялся обрабатывать драгоценность. Его основной класс был скульптором, так что резьба драгоценного камня давалась легче, чем изготовление меча. Он получил светящийся красным драгоценный камень, который вызывал искушение. Это был драгоценный камень, записанный в историю Версальского континента как вещь, вызывающая несчастье. Стат удачи является важным, но... ну ладно, это неизбежно. Виит взял ограненный драгоценный камень и поместил его в золотое кольцо. Драгоценный камень отлично сочетался с кольцом, так как был специально изготовлен под него. Ци заманчивая для вампира в кольцо. Прочность 27 из 27. Кольцо сделано с поглощающей кровью драгоценностью. Если вы будете носить его длительное время, то здоровье и живучесть будут снижаться. В конце концов, кольцо вызовет страшную болезнь. Кузнец с большими навыками создал это кольцо по какой-то непонятной причине, но было бы лучше, чтобы эта вещь вовсе не появлялась на свете. Благородные вампиры ночи желают это кольцо. Ограничение: нет. Опции: уменьшает здоровье владельца. Живучесть ослабляется, шарм увеличивается на 16, возможность ослеплять увеличивается, эффект вампиризма увеличивается. Скрытая сила дракоценности будет выявлена после питья крови. О, мне очень повезло. Вид не пытался носить его. Вызываю рыцаря смерти Ван Хока. Вызываю лорда вампиров Торида. В чёрном дыму появился рыцарь смерти. Послышалось хлопанье чёрного плаща, и появился лорд вампиров. «Хозяин, с кем мы боремся на этот раз?» «Любой враг! Я хочу драться! Я хочу высосать кровь, чтобы утолить свою жажду!» Гордость двух слуг Виида была уязвлена, и... из-за их жалкого поражения гильдии Гермес. Они пострадали от святой силы, так что их тела еще не полностью вернулись к нормальному виду. В частности, рыцарь смерти был с пустыми руками, а его плащ был порван. «Это подарок для вас!» Виит передал Ван Хоку меч тьмы, а Торида заманчивая для вампиров кольцо. «Он всегда давал им только подержанные или бракованные вещи», Так что это был первый раз, когда они видели такое великолепное снаряжение. Ван Хок и Тори да отскочили. Нет-нет, мастер, такая вещь, это не является необходимостью, мастер. Я могу бороться и голыми руками. Хозяин, что вы, я не люблю украшения. Они оба решили, что вид заманивал их в ловушку. Их замечательные отношения начальник и подчинённого предполагали, чтобы они всё время во всём сомневались. "Я сделал это, вложив всю свою душу и сердце. Это было сделано действительно из драгоценных материалов и специально для вас", Вит описал снаряжение. Ван Хок и Торида вздохнули с облегчением и взяли предметы. Будете ли вы продолжать слушаться меня в будущем? Я пойду за вами. Я действительно думаю, что вы хороший хозяин. Конечно, другие мастера не подумали бы сделать что-то вроде этого. А? Материалы, которые я использовал, чтобы сделать это? А? Видзи тешал своих подчинённых на 3 дня и заставил их работать без отдыха.